Глава 29 Чёрная королева Луна-Пташка важно вышагивала по комнате, иногда пробуя взлететь на кровать, но это ей пока не удавалось. Уперев щеки в ладони, Василиса лежала на ковре и, лениво болтая ногами, следила за попытками снежки. Ей не хотелось ничего делать. Может, она потом напишет Захаре письмо и спросит о фэше, злится ли он до сих пор, или все-таки остыл? Но для этого надо забрать часолист у отца. А Василиса так и не знала, закончилось ее наказание или нет. Вдруг раздался тихий перезвон. Кто-то направлялся в ее комнату, предупреждая о своем приходе. Василиса поднялась на ноги. Интересно, кто это пожаловал в такой поздний час? К ее большому изумлению из нуль зеркала вышли Нортон-старший, и девочка не могла поверить своим глазам, черная королева. Сегодня повелительница Лютов пришла в легкой черной вуале, не скрывавшей очертаний лица и шеи. В остальном ее черный наряд ничуть не изменился. «Почему дети на каникулах всегда бездельничают?» — недовольно покачала она головой. «Я сейчас не на каникулах», — осмелилась возразить Василиса. «Я наказана, и поэтому не хожу в школу», — немного смелее добавила она, глядя на отца. «Да и толку ходить?» «Елена все равно не разрешит мне подняться выше нулевого круга». Под черной вуалью одобрительно фыркнули. «Признаться, я не ожидал от Елены такой прыти», — нехотя признал Нортон-старший. «И похоже, что так просто, она не намерена сдаваться». «Просто твоя пассия решила уморить девочку по-другому», — жестко отозвалась черная королева. «Да она для нее как заноза в пятке». Нортон-старший, осуждающий, возрился на мать, Затем косо глянул на Василису, но смолчал, явно сдерживая себя в присутствии дочери. — Она не оставит девочку в покое, — веско продолжила повелительница Лютов. — Вот почему тебе следовало бы оградить дочь от подобных неприятностей. — Вот именно! — взорвался Нортон-старший. — Не думай, что я забыл про поле старочасов, дорогая матушка! — Разве наше приключение завершилось плохо? тебе надо больше доверять дочери и позволить ей, наконец, заняться тем, что ей неплохо удается, то есть настоящим часодейством». Поцарилась пауза. Василиса переводила взгляд с лица Нортона старшего на лицо, скрытое черной вуалью. Эти двое желали что-то сообщить ей, но почему-то медлили. Наконец Нортон старший вздохнул, очевидно, решив взять на себя эту миссию. Черная королева. предложила обучить тебя управлению временем. Вдоволь насладившись изумлением Василисы, отец продолжил. «Сразу скажу, я не уверен, что это хорошая идея. С другой стороны, я не хочу ссориться с Еленой всякий раз, когда речь заходит о твоем обучении. Возможно, я отпустил бы тебя в Черный замок, но, ну, скажем, на один год, при условии, что после ты все равно будешь посещать уроки Астариуса. Да». и приезжать домой по первому же моему требованию. Все это время часовщики будут наблюдать за восстановлением расколотого замка, и если все пойдет хорошо, то вскоре мы начнем поиски тех самых комнат, к которым подходят семь великих ключей. А это значит, ты понадобишься здесь. — А я обучу тебя всему, что знаю, — дополнила черная королева. — И, главное, отвечу на любые твои вопросы. Василиса вскинула голову. На что намекает повелительница Лютов? Неужели она догадывается о том, что Василиса хочет помочь Фэшу освободиться от Острогора? Нет, это вряд ли. Девочка не знала, насколько может доверять черной королеве. С другой стороны, она столько раз помогала. Благодаря ей удалось спасти Диану, и когда-то именно черная королева спасла Василису вместе с Лёшкой и дала ей молевала яркоглаза, чтобы они успели встать на часовой круг. Кроме того, Василиса была уверена, что научится в черном замке гораздо большему, чем на нулевом круге в школе светлочасов. А ведь ей так хочется догнать друзей в часа а может, кое в чем и перегнать. — А Вы позволите мне забрать с собой мою лунопташку? — Конечно, моя дорогая, — фыркнула черная королева. — У нас же дворец, а не тюрьма. Ты можешь взять с собой что хочешь, даже эту комнату. — А часолист? — продолжила Василиса. Нортон-старший возвел глаза к потолку. «Я только что вернул его тебе в целости и сохранности. Потом проверишь». «Еще одно». Василиса в упор посмотрела на отца. «Почему ты не рассказал мне о стреле с башенных часов? И о том, каким образом вы все хотели вернуть время в расколотый замок?» Черная вуаль качнулась в сторону отца Василисы. «Да, Нортон, что ты скажешь?» ехидно спросила черная королева. Лицо отца осталось непроницаемым. «Не понимаю, что ты хочешь услышать», — холодно произнес он. «Если бы не твой безрассудный поступок, к счастью, завершившийся успешно, мы бы просто чуть позже приложили стрелу к твоему сердцу. Острогор знает способ, как заставить искру перейти на часовую стрелу, совершенно для тебя безболезненной». но эту операцию нельзя провернуть во временном разрыве, так что если бы ты не спешила все сделать сама, то мы бы вернули время в расколотый замок часом позже. Очень складное объяснение, произнесла черная королева. Было непонятно, с иронией она говорит или серьезно. Понятно, пробурчала Василиса. Объяснение отца ей не понравилось, уж слишком оно было складное. И все же сейчас стоило подумать. о другом я хочу поехать к вам решительно произнесла василиса отлично моя дорогая голос повелительницы лютов плохо скрывал удовлетворение тогда послезавтра я пришлю за тобой карету ну что ж это твой выбор нортон старший принял обычный равнодушный вид в этот раз я не буду тебе мешать в его серо зеленых глазах зажглись лукавые огоньки «Наконец-то я слышу от тебя разумные слова», — хмыкнула черная королева. Они ушли, по-прежнему пререкаясь, а Василиса вызвала вновь обретённый часолист, чтобы написать письмо Захарре. После этого она поговорила с Ником через часовой браслет и только тогда начала готовиться ко сну. Но спать не хотелось. Василиса вспоминала часовую башню, расколотую надвое, статую зачесованных родителей Фэша. Запах ландышей и хвои, поле старочасов, огни тыквенных домиков и лестницы воздушного замка. Столько всего произошло в последнее время. Несмотря на тяготившую ее ссору с фэшем, Василиса пребывала в относительно хорошем настроении. Все-таки им удалось спасти Диану от зачесования. Ник и Захарра продолжают учиться в часовой школе, да и вообще после путешествия во временном разрыве они все остались живы. Ну и самое главное, расколотый замок найден. Может быть, теперь в мире часовщиков наконец-то воцарится спокойствие, а Василиса тем временем сделает все возможное, чтобы стать очень сильной часовщицей.